Глава третья. Индира заметила доктора еще издалека. «Там!» — сказала она. «Тот, что в длинном плаще и в шляпе». Она тут же развернулась и схватила за руку проходящего мимо мужчину, одного из своих солдат, как понял Джесс. Однако кто знает, может, Индира имела право распоряжаться кем угодно и любого заставить выполнять ее указания. «Отведи их к доктору!» «Следи за ними. Если попытаются сбежать, стреляй!» «Есть!» Мужчина сдержанно кивнул. Он выглядел молодо, не старше двадцати. Однако взгляд у него был куда старше и серьезнее. Индира ушла, крича что-то группе людей, разбирающих завалы горящего здания рядом. Спасающих то, что еще можно было спасти. Их новый стражник внимательно посмотрел на Джесси и Морган и произнес: «Вы книголюбы. «Угадал», — ответила Морган. «Где доктор?» «Там». Молодой человек указал пальцем, и в этот самый момент стало ясно, что доктора сложно не увидеть. Это был высокий мужчина с внешностью коренных народов Америки, с длинными волосами, собранными в косу, не спадающую по спине а его шляпа с широкими полями была украшена красной лентой. Плащ его потускнел, а кожа, из которой тот был сшит, истрепалась, и ее покрывали заплатки. Однако все равно каким-то чудесным образом напоминал медицинский халат. Мужчина был тощий, как тростинка, как и большинство жителей этого города. Однако двигался плавно и уверенно, расталкивая толпу, и склоняясь над кем-то, лежащим на земле. «Пошли!» — сказал Джесс, и они с Морган поспешили к доктору. Круг зевак сомкнулся, люди толпились плечом к плечу, однако Джесс давно привык протискиваться туда, где ему не были рады. Он надеялся, что их новый стражник не воспринял приказ Индиры буквально и не начнет стрелять, однако даже если и начнет, есть за кого спрятаться. Как только они оказались на более-менее свободном участке земли, Джесс обнаружил, что стоит рядом с лежащей на дороге юной девушкой, которая глотала ртом воздух, и чьи губы были синими, как чистая, точно эмаль, неба. Доктор присел рядом с ней, прижав пальцы к ее запястью, затем к ее шее. Приложил ухо к ее груди, а потом щелкнул пальцами, не поднимая глаз. Указал точно на Джесса. «У меня в сумке есть пузырек с красным шнурком. Достань», — сказал он. Упомянутая сумка лежала прямо у ног Джесса, и он склонился, рыская в ее содержимом. Там была куча разномастных пузырьков и баночек, большая часть из которых с потрескавшимися, но аккуратно замазанными краями. И этим тоже им приходится пользоваться повторно подумал Джесс. «Даже такими общедоступными вещами, которые мы обычно выбрасываем в других частях мира, а тут каждая крошка на счету». Пузырек с красным шнурком, хотя красным его явно уже давно можно было назвать с трудом, разве что серым с оттенком побледневшего оранжевого по краям, лежал почти что на дне. Джесс вытащил его и протянул доктору, который нетерпеливо на него покосился. Но! «Ну сказал он. «Открывай!» Когда Джесс открыл пузырек, запах ударил его так сильно, что, кажется, осел где-то в глотке, как маслянистый паразит, отчего Джесс невольно закашлялся и чуть не подавился, поскорее протянув пузырек в сторону доктора. Мужчина взял склянку, понюхал, даже не вздрогнув, а затем смочил ее содержимым два пальца которыми затем провел под носом у девушки, лежавшей перед ним. Девушка охнула, сделав вдох, затем еще один и еще один. Каждый ее новый вдох становился глубже предыдущего, а румянец начал возвращаться к ее до этого пугающе бледным щекам. «Хорошо», — сказал доктор и сунул пузырек обратно Джессу. «Закрой хорошенько. Если протечет, поплатишься за это». Джес кивнул и закрутил пробку мерзкой микстуры, задерживая дыхание в это время. Однако вонь все равно каким-то образом смогла пробраться в его нос и рот до того, как он приладил крышку со шнурком на место. Когда Джес наконец расправился с поставленной перед ним задачей, девушка на земле уже сидела, держа доктора за руку, и дышала самостоятельно. «Ты надышалась токсичных паров, Говорил ей доктор. «Пусть пока настойка останется у тебя над верхней губой. И дыши ею, пока ощущение жидкости в легких не исчезнет. Кожу обожжет, и останется красное пятно. Но это куда лучше, чем смерть, правда? Помоги другим, когда будешь чувствовать себя лучше». «Доктор», — начал было Джесс, — «ты кто такой?» Доктор поднялся на ноги и помог подняться девушке. Передал ее двум другим людям, нервно поджидающим рядом. «Чего тебе надо?» «Нам нужна ваша помощь у тюрьмы», — сказал Джесс. «У нас кое-кто сильно пострадал от ожогов». Доктор, наконец, впервые посмотрел на Джесса с неподдельным интересом. о — сказал он, — «заключенные, на вас все еще библиотечная униформа». «Странно, что никто вас за нее до сих пор не прикончил». Это было вполне себе непринужденное наблюдение, но оно застало Джесса врасплох. Он даже не думал о подобном, переживая сейчас лишь за Санте. Однако в день, когда библиотечные войска пытались погрузить Филадельфию в хаос и смерть, в униформе библиотечных солдат и впрямь можно было получить взбучку от местных. «Я позабочусь о надлежащем наряде позже», — сказал Джесс. «Вы идете?» «Сначала я позабочусь о своих людях. Кому-нибудь еще нужна помощь? Никому?» Никто не вышел вперед для привлечения внимания доктора, так что тот вздохнул и опять повернулся к Джессу. «Твой друг тоже в библиотечной униформе?» «Да», — ответил Джесс с трудом сумев не отвести взгляда от холодных глаз доктора. «И вы давали медицинскую клятву, пообещав помогать каждому, кому нужна помощь». «Много лет и много ошибок назад», — сказал доктор. «Никто здесь не ждет, что я стану исполнять ту клятву». «Никто, кроме богов». «Ну, тогда я уверен, что моя жизнь после смерти будет нескучной». Высокий мужчина протянул руку, и выхватил свою сумку из схватки Джесса, что само по себе было немалым достижением, учитывая рефлексы, выработанные Джессом во время военной подготовки, и повесил на свое костлявое плечо. «Ну, пошли. Если у тебя есть для меня пациент, показывай». «Да, медик, то есть доктор». «Доктор Аскюта, веди». Джесс снова протиснулся сквозь толпу, ища глазами Морган. Она стояла рядом с их стражником, который явно не желал выпускать из вида их обоих, и с облегчением выдохнул, когда Джесс показался вместе с высоким человеком, шагающим рядом с ним. «Доктор!» — поприветствовал его стражник. «Один из заключенных ранен». «Ожог, парень уже сообщил». «Да». «Он стоит моего внимания». Стражник пожал плечами. «Не мне судить». Аскюта зашагал так быстро, что всем троим пришлось бежать, чтобы поспеть. Никто не пытался их задержать. Хаос медленно восстановился в более-менее организованные действия вскоре после того, как они отыскали доктора. И команды рабочих теперь занимались горящими зданиями, пока другие пытались спасти, что уцелело в пожарах. Каждый занимался делом. И к великому облегчению Джесса Никто больше не просил помощи доктора. Когда они подошли к парку, Аскюта зашагал еще шире, отчего за его скоростью с трудом поспевал даже Джесс, и, несмотря на свои отчаянные попытки, все равно отстал на три шага, когда они подошли к зданию тюрьмы. Когда же Джесс подошел, Аскюта уже склонился над Санте с Вульфом. Быстро взглянув на ожоги, Аскюта покачал головой скинул свою потрёпанную сумку с плеча и, не говоря ни слова, взял Санти за руку, вытянув ее, чтобы рассмотреть получше в свете затянутого теперь дымом неба. «Солнце уже скоро начнет садиться», — понял Джесс. «Вы обучены», — поинтересовался профессор Вульф. Филадельфийский доктор прищурился на него, но не ответил, вместо этого, посмотрев мимо Джесса на Морган, которая как раз подошла. Ты, девчонка, дай мне пузырек с зеленым и желтым шнурками. Он у меня в сумке, сказал он. Морган открыла сумку и начала искать пузырек. Доктор отвернулся, а затем, будто что-то внезапно заметив, снова обратил на нее свой взор. Он внимательно на нее посмотрел еще раз и уже было раскрыл рот, чтобы что-то сказать. Однако Морган опередила его и заговорила первой, не отрывая взгляда от сумки. «Да, я тоже чувствую ваш дар. Недостаточно сильный, чтобы отправить вас в железную башню, но сильный. Вы единственный скрыватель здесь». Джесс понимал, что выглядит как идиот, но ему никогда даже в голову не приходило спросить, способны ли скрыватели узнавать друг друга. Он и не задумывался о подобном. Морган заметила его потупившийся взгляд, когда подняла глаза. «Лучшие медики всегда одаренные, но не настолько одаренные, чтобы стать скрывателями», сказала она. «Он же почти достаточно силен. «Почти, да. Я работал со скрывателями, когда был юным. Помогал развивать библиотечную медицину», сказал доктор. «И да, я здесь единственный скрыватель. Я сделал, что мог, но ты гораздо сильнее». «Ты можешь усилить свойства того, что я приготовил. Так что прошу. Возможно, от тебя зависит судьба вашего друга». Морган отыскала пузырек с зеленым и желтым шнурками, хотя они были почти что такими же бесцветными, как красный в прошлый раз, и открыла. Опустив в жидкость палец, Морган закрыла глаза, и едва заметные золотые искры пробежали по ее коже, скрывшись в пузырьке. Затем она протянула пузырёк доктору, который понюхал содержимое и кивнул, а потом вытащил мягкую кисть из сумки у себя на поясе и начал смазывать ожоги Санти. «Они начали мерцать», — понял Джесс, — «но очень бледно». «Замечательно», — сказала Аскьюта. «Никогда больше не работай с природными свойствами. Если у тебя нет в запасе времени...» или же не недостает концентрации. Но, полагаю, ты об этом и сама знаешь. Чтобы превратить яд в лекарство, нужно куда больше времени, таланта и энергии». Он сделал паузу, чтобы посмотреть на мазь, которую наносил. Она продолжала мерцать. «У тебя и правда настоящий дар, девочка. Ценный. Лучше храни его в тайне, иначе окажешься в рабстве в железной башне под замком». «Я сбежала», — сказала Морган. В награду она получила удивленный взгляд доктора, скинувшего брови. Он указал на свою сумку, и Морган передала ее. «Вы не расскажете обо мне Беку?» «Полагаю, он и так уже обо всем осведомлен. В конце концов, все вы прибыли сюда в сопровождении двух лондонских поджигателей. Они бы ему все уже рассказали». Разумеется, Аскьюта был прав. Бэк, должно быть, уже все знал, хотя и ничего не сказал. Пока что. Морган ничего не ответила, однако ее быстрый взгляд в сторону Джесса говорил куда больше. Выдавал тревогу, но смешанную с чем-то еще, что Джесс не мог распознать так просто. «Она что-то задумала», — решил Джесс, и при мысли об этом ему стало не по себе и ему не хотелось, чтобы Морган рисковала собственной жизнью. «Я могу помочь еще», — тихо сказала она доктору. «По крайней мере, в лечении капитана Санти, если вы позволите». Джесс наблюдал, как Морган методично усиливает свойства каждого из лекарств доктора Аскюта. Доктор нанес их слой за слоем. Теперь он осматривал руку капитана Санти. «Санти?» Пока Джесс наблюдал, ускользнул в какое-то бессознательное состояние, так что если мази доктора и причиняли боль, то ты ее не чувствовал. «Вас обучали в библиотеке», — заметил Вульф. «Однако службу вы свою покинули». «Мой народ жил в этом городе и в его округе с начала времен», — сказал Аскьюта. «Это наши земли» и люди здесь жили как в ловушке до того, как пришли поджигатели. Им нужен был врач. Это было бы неправильно по отношению к Ленапе, если бы я сделал, как мне велит библиотека, и отвернулся от них, верно? Примечание. Ленапе. Коренной индейский народ, проживающий на территории США. Конец примечания. Джесс ничего не сказал молча наблюдая, как доктор наносит еще один слой какой-то мази. Вульф сердито внимательно посмотрел на Аскюта. Не глядя на профессора, Аскьюта продолжил. «Вы профессор? У вас тоже есть капля дара». «Недостаточная». Длинные пальцы доктора размазали очередную порцию мази по обгорелой, влажной плоти Санти. «Любое количество силы достаточно здесь», — сказал Аскюта. «Любовь и сила — это все, что необходимо. Останьтесь с ним, ему понадобится поддержка». Отстранившись, Аскюта нахмурился и снова рассмотрел руку Санте. Джессу почудилось, что доктор смотрит вовсе не с помощью обыкновенного человеческого зрения. Морган часто тоже смотрела таким же невидящим, расфокусированным взглядом. «Порядок. Если нам удастся предотвратить инфекцию, у него есть все шансы на выживание. Сможет ли потом двигать этой рукой?» Аскьюта подвигал рукой Санти, сделав движение, будто бы плечом пожимали. «Может быть. Я проведаю его утром». Он закупорил свои пузырьки и баночки, сложил обратно в сумку и остановился на миг, чтобы кивнуть Морган. «Отличная работа!» «Спасибо. Я присмотрю за ним вечером. Сделаю все, что в моих силах». Брови доктора взмыли вверх, а затем опустились в прямую линию, когда он снова на нее посмотрел. «Не делай столько, сколько, как тебе кажется, можешь», сказал он. «Сила, она как огонь. Обернется против тебя же во мгновение ока, если не будешь обращаться с ней уважительно». «Я видел, как такое случается. А ты? Если сгоришь, то сгоришь быстро». Морган пробурчала что-то похожее на «спасибо», и доктор удалился так же быстро, как появился, шагая так резво, что все на его пути разбегались. Может, в своем плаще он и походил на заплатанное пуголо, что ставят в огороде от ворон, но все же была в его походке некая странная грация. Джесс подумал, что ему бы не поздоровилось, если с этим человеком пришлось бы драться. Он отчего-то не сомневался, что этот лекарь способен разорвать на куски с такой же легкостью, с какой лечит. Морган устроилась рядом с Санти и положила руку на его искалеченное плечо. «Профессор», — сказала она, обращаясь к Вульфу, «если позволите, я могу попробовать ускорить процесс заживления». «Да», — ответил Вульф, — «чем скорее он снова встанет на ноги, тем лучше мы сможем спланировать наш побег из этих гадких земель». Тон его звучал деловито, однако на лице явственно читались страх и печаль. Мимолетно появились и тут же исчезли. Вульф обратил свой взор на Джесса. «Спасибо тебе». Обыденные, кажется, слова — однако Вульф редко утруждал себя великодушными речами, а уж тем более благодарностями. И Джесс тут же понял, как Вульф испугался потерять Никола Санти. «А теперь позови-ка Шрайбера. Я хочу знать все». Джесс с Томасом пересказали все новости. Им с Томасом поручили задание по строительству печатного станка. Остальным полагалось работать над созданием каталога книг из черного архива. Санти теперь был не в состоянии подвергаться допросам, и Бэк вряд ли решит, что все спланировано нарочно, ведь Индира своими глазами видела, какие увечья нанес греческий огонь. Так что, — подумал Джесс, — одной опасности удалось избежать, несмотря на то, что это привело Санти к другой. «Разумная сделка», — сказал Вульф. «Работая их переводчиками, мы можем...» утаить некоторые детали информации, которые могут быть использованы во вред. В ответ Джесс нахмурился. «Цензура?» — сказал он. «Мы теперь будем вести себя как архивариус?» «Предпочитаешь передать Уиллингеру Беку целый арсенал инновационных технологий, которые даже библиотека считала слишком опасными?» «Если рассуждать таким образом, — подумал Джесс, — вряд ли с таким решением можно поспорить» однако ему это все равно не нравилось. Он задумался, а не так ли все началось много лет назад, когда некий профессор искренне поделился с архивариусом мыслью о том, что слишком передовые изобретения могут наделать немало бед. Кто-то же разместил первые книги в черных архивах. Теперь все записи обратились в прах, и никто не узнает ответа на этот вопрос. Однако это все равно тревожило Джесса. То, как просто ступить на скользкую дорожку во имя причин, которые в определенный момент казались логичными. Очевидно, всех остальных подобные размышления не волновали. Вульф с Томасом продолжили обсуждение, перейдя к вопросу о том, как совладать с Беком. «За нами по-прежнему будут следить», — сказал Томас, «но, по крайней мере, не будут держать под замком, и нас будут кормить тем, что у них имеется». А имеется у них, как я понимаю, мало чего. Вульф удовлетворенно кивнул и сказал, «Я поговорю с нашими стражниками, но сегодня, видимо, нам еды не полагается. Тут в первую очередь заботятся о своих горожанах. Спросим завтра». При упоминании еды желудок Джесса недовольно заурчал, и он задумался, когда вообще ему удавалось поесть в последний раз. «Похоже, довольно давно» да и немного. Халила, Дарио и Глен, которые наблюдали со стороны, один за другим подошли. Халила опустилась рядом и положила руку профессору на плечо. «Сэр?» — сказала она. «Как он?» «Спит», — ответил Вульф. «Врач у них вполне компетентный. Надеюсь, этого будет достаточно». «Стражники говорят, что дым из здания выветрился и огонь потушили» подал голос Дарио. «Они говорят, нам лучше переночевать там, пусть и на сквозняке. О горожанах ничего не сказали. Но если мы попытаемся занять кровати в приютах, оставшемуся без крова и с руинами вместо домов народу, это может не понравиться. Лучше нам не испытывать удачу». «Капитану Санте, лучше отдыхать внутри», сказал Томас, сделав шаг вперед. «Позвольте, сэр». Вульф несколько секунд не реагировал а потом все же кивнул и поднялся на ноги. Томас осторожно подхватил Санти на руки так, чтобы не задеть нанесенную на обожженную руку мазь. Его, кажется, совсем не беспокоил вес капитана, и все последовали за Томасом, понесшим находящегося без сознания Санти сквозь узкую дверь, ведущую в тюрьму. Морган поспешила вперед, чтобы осмотреть камеры, а затем указала на ту, в которой до этого располагался Дарио. Дарио, стоит отдать ему должное, даже не стал протестовать. «Это лучше всего. Тут будет теплее», — сказала Морган. И Томас опустил Санти на койку. «Спасибо, Томас. Теперь я за ним пригляжу». Томас расположил Санти головой к стене, чтобы его раненая рука могла лежать прямо и неподвижно. И теперь Морган опустилась рядом с койкой на колени, осматривая ожоги. Джесса не покидала ощущение, что она высматривает нечто, чего сам он своими глазами увидеть не смог бы, да и пальцы ее расположились над рукой капитана в интересной позиции. Морган сделала вдох, закрыла глаза и замерла. Вульф остановился в углу камеры, внимательно глядя на неподвижное лицо Санти. «Мы тут больше ничем не поможем», — тихо заметил Томас, И Джесс кивнул, соглашаясь. «Лучше бы нам пойти посмотреть, что есть для нас у Бэка в мастерской, где мы будем работать. Чем раньше мы узнаем, тем быстрее сможем все спланировать». Странно, но заставить себя уйти оказалось сложно, хотя делать особо теперь было и нечего. Взгляд Джесса задержался на лице Морган, застывшим, спокойном, Однако в то же время до странности напряженным. Что бы она ни делала, тем не менее, Джесс знал, что результат будет. Он почти что видел силу, энергию, квинтэссенцию, как бы это ни называли, исходящую от нее, обволакивающую раны капитана Санти. Джесс вспомнил, что Аскюта предупреждал Морган о необходимости не переусердствовать и задумался, чем ей придется за свои старания заплатить. Но что бы там ни было, Морган не сдастся. В этом Джесс Морган были чертовски похожи. Мастерская оказалась ничем иным, как горой мусора. Инструменты и материалы, которыми жителям Филадельфии приходилось пользоваться, были в плачевном состоянии. Тут валялись разбитые ошметки металла, оставшиеся от руин, осколки кирпичей и камней, кожаные лоскуты которые явно перешивали и обмазывали маслом, чтобы скрыть дряхлость. Веревок не хватало, а какие имелись, бережно хранились в бочках. Древесина, которой было очень мало, в основном состояла из обломков, использованных уже много раз. Несколько драгоценных новеньких досок, которые, видимо, вытесали из деревьев, растущих внутри городских стен, аккуратно лежали невысокой стопкой, Удивительно, что деревья вообще имелись, подумал Джесс, учитывая отчаяние местных жителей и постоянные бомбардировки со стороны библиотеки. Бэк должно быть жестоко наказывал за рубку деревьев. «Все не так уж плохо, сказал Томас, выдавив из себя улыбку, пока они осматривали груды разочарований. Мне приходилось делать и больше, когда в распоряжении было меньше. Вон та кузница работает. «Работает, но топлива у нас немного», ответил стражник, который сопровождал их. «Мы не можем использовать дрова. Есть уголь, немного. Можем принести вам бланки для сжигания». Джесса передернула при мысли об этом. «А нет никаких емкостей с греческим огнем, которые упали, но не взорвались?» спросил он. Стражник нахмурился. «Нам понадобится лишь капля или две в день». Если добавить немного к углю, то кузница нагреется так, что часами будет горячей. Сможет даже камни жечь, если понадобится. «Можете забрать все, что нам не понадобится», — быстро добавил Томас. «Полагаю, вы не собираетесь предоставлять нам безграничный доступ ко всему этому». «Ты чертовски прав. И если господин Бэк даже и согласится, вы будете держать язык за зубами. Греческий огонь в руках библиотекарей» «Люди вас за такое на части порвут!» Он был прав. Библиотека являлась неустанным, безликим врагом поджигателей более столетия. Чудом было уже то, что все они до сих пор живы, учитывая, что являлись частичкой этого самого врага. Лишь дай повод или намек на предательство, и жители Филадельфии растерзают их. «Мы здесь, чтобы предоставить вам величайшее оружие в борьбе против библиотеки», сказал Томас. «Уничтожить нас значит убить свои собственные шансы на победу». «Я не собираюсь вас слушать. Господин Бек может думать, как пожелает». Стражник сердито покосился на них обоих, теперь уже с неприкрытой ненавистью. «Но если бы решение было за мной, мы бы поджарили вас вместе с книгами и выкинули ваши черепа за стену». Томас переглянулся с Джессом и сказал, «Вы же понимаете, что мы приговорены к смерти в библиотеке. Наше убийство лишь поможет Архивариусу, вовсе не вашим людям». Джесс добавил, «Он говорит правду. Мы враги с Верховным Архивариусом, и мы отыщем способ лишить его власти». «Вы? Да вы куча детишек!» «Вы старше нас года на три, не больше. Как давно вы сражаетесь? Полагаю, всю свою жизнь». «Я ненавижу библиотеку, не архивариуса. Уберите его, а прогнившая система все равно останется. Выродит другого, такого же, как и он». «Он прав. Нам придется многое исправить, чтобы гарантировать, что к власти не придет новый тиран», сказал Джессу Томас, а затем снова повернулся к стражнику. «Как вас зовут?» Дивол. Он ответил явно нехотя. Точно говоря свое имя, соглашался на долгосрочную дружбу, которую заводить не желал. Дивол, пятьсот лет назад библиотека ступила на темный путь. Однако в ней до сих пор есть свет. Теперь очень тусклый, но если мы его потушим, то окажемся все вместе в непроглядной тьме. «Не кормите меня своими вызубренными речами!» «Ну ладно», — сказал Джесс. «Бэк хочет, чтобы мы построили для него машину». «Как нам это сделать, если мы не можем выковать детали? Нам нужен греческий огонь или же много-много топлива. Ему решать, что нам предоставлять?» дивол снова сердито на них посмотрел, но кивнул, сказав, «Я сообщу об этом Индире. Что-нибудь еще?» «Воск», — сказал Томас, — «отливать детали, неважно, использованы или нет». «Свечей у нас мало, как и древесины и любой другой хрени». «Мы отольем вам новые свечи из растопленных, когда закончим. Много не потеряете, обещаю», — сказал Томас и потер ладони. «Господин Дивол, пожалуйста, отдохните. Нам с моим другом нужно будет перебрать все, что здесь есть. Вечер будет длинным. И обещаю, мы не будем делать ничего интересного, разве что разговаривать и записывать, что нашли». В свете лампы лицо Томаса обладало здоровым румянцем. И дело не только в том, что теперь они не в темнице и более-менее свободны, понял Джесс, а в том, что мастерская, пусть и никудышная, была для Томаса как дом родной, отчего он не мог дождаться, когда сможет изучить все инструменты и материалы и смастерить, что нужно, из того, что есть. Томас обожал сложные задачи. Неспешная инвентаризация Томаса заняла почти всю ночь. Дивол изо всех сил пытался остаться на чеку, однако в конце концов уснул, пока Джесс с Томасом составляли тщательный список всего, что предоставляла им мастерская. Некоторые предметы, разумеется, вовсе не нужны были для создания печатного станка, однако все рано или поздно могло пригодиться. Как только дело было сделано, они с помощью уголька нарисовали чертеж на каменной стене здания. К тому моменту, как и чертежи были закончены, у них обоих были черные, будто от трубы терли ладони. Когда Томас поставил последнюю точку на рисунке, они с Джессом вместе отошли подальше, чтобы полюбоваться проделанной работой в мерцающем свете одной единственной тусклой лампы, от которой воняло использованным для жарки бекона маслом. «Неплохо», — заметил Джесс. «Не так хорошо, как могло бы выйти», будь у нас надлежащие средства, но...» «Но и это сойдет», — согласился Томас. «Нам не нужно даже ждать дополнительных материалов. Нам обоим придется потрудиться и попотеть. Но у нас получится, ведь так?» «Ага», — согласился Джесс. «Здесь должно быть достаточно древесины, чтобы построить раму. Хотя не могу сказать, сколько этот прогнивший материал продержится». Затем понадобится лишь сделать пружины, пластины и шестеренки. С бумагой могут возникнуть проблемы. Полагаю, она здесь такая же ценная, как древесина. Почему? Они же бланки сжигают, — сказал Томас. Возьмем несколько и вырвем страницы. Он был прав. И для бланков такая судьба была бы куда лучше, чем оказаться в огне лишь ради вдохновения фанатичных поджигателей. «Я раздобуду несколько у Бэка, сказал Джесс и сам удивился от того, как хрустнула челюсть, когда он широко зевнул. Теперь уже было не просто поздно, а скорее рано, потому что приближался рассвет, и Джесс понял, что жутко устал. Он покосился на Дивола, который ссутулился в уголке у двери. Слишком далеко сидит, чтобы услышать, и слишком глубоко спит, чтобы вслушиваться. Джесс же все равно понизил голос до уровня шепота, когда добавил «Томас, ты уверен, что это сработает?» «Печатная машина?» «Уверен», — сказал Томас. «А луч полона. «Понадобится раздобыть кое-что для начала. Стекло, чтобы сделать зеркала, и так далее». «А если не сработает?» «Тогда мы здесь и умрем, сказал Томас. «И... Джесс?» «Я не выживу в клетке». В голове Джесса тут же всплыло недавнее воспоминание того, каким Томас был не так давно, измученным голодом, дрожащим, с вымазанными грязью волосами и бородой, с которыми выглядел на десяток лет старше. Теперь Томас выглядел куда лучше, но все равно это был не прежний Томас Шрайбер. Тот мальчишка не знал, что такое отчаяние, Бледные отблески в глазах Томаса теперь говорили о том, что он никогда больше не проживет и дня без воспоминания о прошлом. Томасу нельзя снова оказаться в тюрьме. И Вульфу нельзя. Профессор Вульф прятал все в глубине души, молчал. Однако молчание его было тяжелым и многозначительным. И Джессу уже приходилось слышать, как Вульф плачет от своих ночных кошмаров. «Сколько нам потребуется времени?» — спросил у Томаса Джесс. «В этом я не уверен», — признался Томас. «На печатную машину понадобится всего несколько дней. А вот луч Аполлона...» М «Да...» «Полный день на зеркала, но сделать это нужно так, чтобы никто ничего не заподозрил, так что на это уйдет два дня, и придется вести себя осторожно». Я посоветую с Халилой, чтобы рассчитать фокусировку. Еще неделя, как минимум, прежде чем мы будем готовы. Ну и потребуется найти какой-то сильный источник энергии. Тогда это моя работа». Джесс не совладал с собой и снова зевнул, отчего улыбка Томаса стала шире. «Хватит на сегодня», — сказал приятель и поднес мокрую тряпку к тщательно вычерченному именно стене углем плану. Джесс сделал было вдох, чтобы запротестовать, но Томас покачал головой. «Я все запомнил. Нельзя оставлять все тут. Кто-то может увидеть». Как только стена вновь оказалась чиста, Джесс подошел к Диволу и пнул его стул ногой, отчего стражник моментально испуганно проснулся, схватившись за оружие. «На сегодня мы закончили», — сказал Джесс. дивол пробормотал что-то, что, скорее всего, было не очень дружелюбным, да и вряд ли комплиментом, и повел их обратно в тюрьму. Невозможно было точно сказать, сколько прошло времени, однако луна уже вновь опускалась по небосводу. Казалось, что весь окружающий мир на высокой скорости несся в направлении утра. Джесс заглянул в прежнюю камеру Дарио, когда они проходили мимо. Санти по-прежнему спал на койке а напротив него Джесс узнал темные кудри Морган, хотя она и уснула, повернувшись лицом к стене. Вульф, завернувшись в одеяло, очнулся в тот самый миг, как почувствовал присутствие вошедших и машинально потянулся к острому камешку, лежавшему рядом с его рукой. Снова расслабился, когда разглядел лица в полумраке. Откинув одеяло, он поднялся на ноги и вышел к Джессу с Томасом в коридор. «Вы там не торопились», — сказал он. «Все получится». «Печатный станок, да. И может кое-что еще, что поможет нам перебраться через стены». Вульф выслушал, задумался на несколько секунд в тишине, а затем сказал. «Не рискуйте понапрасну». «Понятно?» «Да», — ответил Томас. «Но любое дело рискованное». Вы это знаете, сэр. Как капитан. Отдыхает. Доктор тот далеко не дурак, как я предполагал. Зная профессора Вульфа, это можно было счесть за комплимент. Морган помогла, чем могла. Если бы не она, то Санти бы точно остался без руки. Да и все еще может остаться. Пугали не сами слова, а то, с каким натренированным спокойствием... Вульф их произнес. Джесс спешно покосился на Санте, затем отвел взгляд. Больше ничего сделать было нельзя. «Морган, было больно?» — спросил он. Сначала Вульф не отвечал, может, потому что думал, что Джесс не готов услышать ответ. Однако в конце концов профессор сказал, «Способности, которые используют скрыватели, берут свое начало в их жизненной силе, их квинтэссенции. Когда они используют ее, чтобы трансформировать и менять природу органических и неорганических вещей, та подвергается влиянию того, что было трансформировано. Думай об этом как о воде. Опусти в нее грязную тряпку, тряпка станет чистой, но грязь никуда не денется. Вульф, наконец, перевел глаза, чтобы встретить взгляд Джесса. Джесс об этом пожалел. У скрывателей в железной башне была возможность протестировать свою работу временем. Они создают сценарии, формулы и оселки-фильтры, чтобы последствия работы не коснулись их напрямую. Но если использовать квинтэссенцию каждый день и напрямую, это опасно. Люди некогда боялись ведьм не без причины. И есть причины, по которым мы не называем скрывателей колдунами. Потому что они не колдуны? — спросил Томас. — У них есть способности, такие же, как у одаренного механика, например. Дар механиков не уничтожает их изнутри. скрыватели которых никто и ничто не контролирует и не ограничивает. Вульф покачал головой. Для них нет пределов. И это опасно. Она опасна. Она учится слишком многому и слишком быстро. И ее некому сдерживать. Джесс сглотнул. Ему не нравилось, как это звучит, но он не мог не согласиться, что здесь есть доля правды. «И что нам делать?» — спросил он. «Ничего», — мрачно ответил Вульф. «Потому что она нам нужна, и нужна каждая крупица силы, которая у нее есть, если мы хотим выжить в этом месте и выбраться из него. Мне очень жаль, но мы с тобой похожи». Мы делаем то, что необходимо сделать. Даже если это значит позволить тем, кто нам не безразличен, рисковать собой. Взгляд Вульфа вновь скользнул в сторону Санти, когда он это сказал. И Джес понял, что он сейчас вспоминает о всех тех моментах, когда Санти подвергал себя опасности ради него. И будет подвергать и дальше, пока способен стоять или хотя бы ползти. «Я не такой, как вы» подумал Джесс. Однако в глубине души он знал, что он на самом-то деле именно такой. Джесс слишком рано научился жить практично. Томас спросил. «Все остальные в порядке?» «Вполне». «Вы ели?» «Умираем с голоду», — сказал Джесс. Его желудок урчал и ворчал, как дикий зверь. глен украла для нас кое-какой еды. Там немного». «Но, полагаю, никто в этом городе не наедается, кроме Уиллингера Бека». Вульф кивнул на две пустые койки в их камере. «Поешьте быстро и поспите, пока есть время. Уже поздно». С этими словами он отправился к своей неудобной постели на холодном полу рядом с Санте, снова укутался в одеяло и уснул, по крайней мере так казалось, за пару минут». Томас уже отыскал кусок сыра и небольшой ломоть хлеба, которые лежали на полке рядом с неработающей печью, и изо всех сил пытался не съесть больше, чем предполагала его доля, хотя он и был в два раза больше всех остальных. Джесс заглотил маленькую порцию твердых корок с мягким сыром, которые по вкусу казались ему как край на земле, но такие крохи разве что дразнили, не насыщали. Джессу хотелось съесть в 10 раз больше, так что пришлось убеждать себя оставить еду другим, которые, видимо, еще даже не ели. Запить можно было только холодной водой, и когда Джесс выпил свою порцию, Томас уже лежал на койке, засыпая. Джесс занял другую койку и задол огонь в лампе. Ему ничего не снилось, разве что перед глазами еще какое-то время — Маячил потухший фитилек. Проснувшись, Джесс ощутил грязный металлический привкус во рту, последствия токсичного дыма греческого огня, когда свет раннего солнца просачивался в тюрьму. Дарио Сантьяго навис над Джессом, уперев в бока руки и пихая коленом матрас. «Давай, трубочист!» — сказал Дарио. «Поднимайся! Наступил новый день!» Джесс приподнялся на локтях и огляделся. Судя по затекшей спине, он сделал вывод, что едва ли двигался ночью и явно не был начеку, хотя следовало бы. Халила проснулась и ходила туда-сюда, пряча волосы под платок, и растерянно улыбнулась Джессу, когда взяла с полки один из засохших кусочков сыра. Глен снова стояла на голове, а затем сделала несколько быстрых отжиманий, прежде чем подняться на ноги. Однако, когда Джесс поглядел на ту камеру, которая находилась по другую сторону коридора, напротив него, то увидел, что койки там пусты. Санти не было, как и Морган. Одеяло Вульфа валялось на полу. Джесс сел, уставившись на Дарио, и спросил. «Где они?» Привычное для Дарио самоуверенное выражение лица сменилось чем-то менее самоуверенным. «Капитан проснулся не в самом радостном расположении духа», — сказал Дарио. «Его перенесли в дом доктора утром». «Не в самом радостном? Что это значит?» — уточнил Джесс, свесив ноги с койки. Дарио покачал головой и отвернулся. Непривычно было видеть, что Дарио не знает, что сказать, и это совсем не обнадеживало. «Морган пошла с ними?» «Она сказала тебя не будить?» «Потому что знала, черт побери, что я пойду с ней, что попытаюсь помешать ей покалечить себя», подумал Джесс и на мгновение почувствовал такой страх, что тот его парализовал. Затем он прочистил горло и сказал, «Поэтому ты решил великодушно подождать, чтобы попрекнуть меня этим?» «Нет», — сказал Дарио, «Томас ушел в мастерскую и попросил меня передать тебе это». Он сунул руку в карман своего пиджака и вытащил небольшой, потрепанный клочок ткани. Тот пах высохшим потом. Оторванный, как понял Джесс, подол рубашки Томаса. На нем были написаны слова мелким, аккуратным почерком, который размазался совсем чуть-чуть. Джесс поднес клочок ближе к свету и прочитал. «И где, как он думает, я все это раздобуду?» – спросил Джесс. «Не у Бека же. Ему тут же захочется знать, для чего все это нужно». «Он сказал, то изобретательный», – ответил Дарио. «Не ошибается». Находясь дальше по коридору, Глен потянулась, точно большая и опасная кошка, и присоединилась к Халиле. Вдвоем они куда-то ушли, и Дарио с Джессом остались одни. Очевидно, — решил Джесс, — Дарио попросил оставить их наедине. «Ну, хорошо», — сказал Джесс, потянувшись за ботинками. «Чего тебе надо?» Дарио уселся на койку Томаса и сказал. «Мы с тобой во время отсутствия Санти отвечаем за стратегию нашей небольшой компании. Согласись?» «Мне мало в чем хочется с тобой соглашаться», — ответил Джесс. «Но, видимо, так». Пока Санти отдыхает, наша задача состоит в том, чтобы продумать ход действий наперед, продолжил Дарио. Не только на завтрашний день, не только на неделю вперед, не только о побеге. Надо продумать наперед все. Наперед чего? Вот поэтому, заметил Дарио, ты неважно играешь в шахматы. Как насчет того, чтобы прогуляться со мной? Мы не такие уж и друзья, если ты позабыл. «Расслабься, трубочист. Я не жажду ни с того ни с сего твоей компании. Но я подумал, если пойти прогуляться вдоль стены...» Эти слова заработали внимание Джесса. «То есть?» — спросил он. Голос Дарио стал очень-очень тихим, несмотря на то, что вокруг никого больше не было. «То есть вчера вечером?» Я познакомился с тремя людьми сомнительной репутации, которые хотели поиграть и поставить на самого быстрого таракана из трех. Я, кстати, выиграл и заработал недурно. Один из них является охранником Бека, и у них есть доступ к крепкому, но паршивому, прошу заметить, ликёру. Охранник этого ликёра выпил уже немало, когда сказал мне, что на восточной стене установлен дополнительный патруль. Сомневаюсь, что сегодня он вспомнит нашу беседу. Мысли Джесса понеслись галопом. Дополнительный патруль мог означать лишь то, что там чего-то ждали. Либо кто-то пытался выбраться, либо кто-то должен был вот-вот прибыть. Библиотека вряд ли станет предупреждать заранее о попытке проникновения, хотя в деле о бомбардировках они вели себя весьма вежливо. А тогда получается... Джесс натянул свои ботинки. «Давай прогуляемся», — сказал он, как друзья. «Знал, что ты согласишься», — сказал Дарио, и они отправились к выходу. «Не обольщайся». «Если мы найдем этот тоннель», — говорил Дарио, пока они шли, как ни в чем не бывало, по улице вдоль разрушенных зданий и мимо стены. «Что будет дальше?» Никто за ними не следил. Отряды Филадельфии по колено погрязли в развалинах, разбирая кирпичи, металл, разломанные деревянные доски и все, что можно было бы использовать повторно, и мрачно восстанавливали все то, что подлежало восстановлению. Нужно будет найти способ пробраться по нему так, чтобы никто не заметил, разведать выходы, придумать диверсию, которая может дать нам шанс на то, чтобы этим тоннелем воспользоваться. Найти способ скрыть наш побег от библиотечных солдат в лагере снаружи. Наладить связь с кем-то, кто способен безопасно нас вывести отсюда и из Америки. Джесс перечислял, даже особо не задумываясь. В конце концов, Дарио угрюмо кивнул. «Как я и сказал, ты не особо хорошо играешь в шахматы», — сказал Дарио. «Ты мелко мыслишь». Обычно подобные фразы у Дарио сопровождались самоуверенной усмешкой, или, по крайней мере, надменным тоном. Но сегодня тон был скорее задумчивый. «Пропустим все твои задумки. Эти задачи важны, да, но вопрос заключается в том, какова наша конечная цель». «Выжить?» «Выиграть», — сказал Дарио. «А как тебе выиграть?» «Мне? Не тебе?» Дарио сделал глубокий вдох и тяжело выдохнул. Мы оба знаем, что мои амбиции отличаются от твоих. Ты хочешь изменить мир. Я лишь хочу получить то, что хочу, чем бы то ни было. Он пожал плечами. У тебя же предостаточно стремлений. Так вот и скажи мне, чего ты хочешь добиться? Ну, хорошо, сказал Джесс. Победить значит одолеть Архивариуса. Так, чтобы все мы снова были в безопасности. И, разумеется... «Изменить миссию и курс самого древнего и самого могущественного института на Земле. Если тебе хочется сформулировать так». Джесс ненадолго умолк. Прогуливаться было приятно. Солнце светило, ветерок обдувал. Можно было размять ноги. Выиграть в шахматы можно, захватив короля. Так что нам нужно избавиться от Верховного Архивариуса. «Короля, да...» Дарио сложил руки за спиной, пока они шли. «Короля можно захватить двумя способами. Грубой силой или незаметной атакой. Грубой силы в нашем распоряжении нет, ну или я ее пока что не наблюдаю. Так что, чтобы победить, нам придется спланировать нападение, которого он не будет ожидать. В шахматах не нужно играть с противником. Нужно вынудить противника играть с тобой, завлечь его» заставить следить за одной фигурой, пока двигаются другие? И почему мы рассуждаем о чертовых шахматах?» Дарио замер на месте, развернулся и посмотрел на Джесса. Внезапно друг стал походить на мужчину вдвое старше. Точно государственный деятель, обремененный ответственностью. «Потому что Вульф является человеком честным», — сказал Дарио. «Как и Санти. Глубоко в душе». Они верны и врать как следует не умеют. Халила с Томасом такие же, Чисты сердцем. Ты, я и Морган, мы другие. Мы понимаем важность выгоды, важность обмана. И когда это необходимо, мы трое способны быть безжалостными. Не согласен? Джесс посмотрел на Дарио, задумавшись, а затем кивнул. Дарио развернулся и снова продолжил шагать, и Джесс к нему присоединился. Теперь прогулка ощущалась иначе. «Серьезнее». «А Глен?» — спросил Джесс. «Глен и верная, и безжалостная. Не знаю. Шансы того, что она поможет нам и помешает, равны. Так что пока забудем о ней». «Ты говоришь о том, чтобы спланировать что-то, о чем не будут знать даже наши друзья», — сказал Джесс. «Что-то, что они не поддержат». «Да». «И у тебя есть план?» «Нет», — сказал Дарио, — «у меня есть цель. План будет у тебя. Я уже знаю тебя достаточно хорошо, чтобы понимать, что если тебе дать время, ты поймешь, что необходимо сделать. Мне лишь хочется сказать тебе все, чтобы ты знал, что ищешь. Но это должно быть нечто, чего другие не ожидают. Если догадается Вульф, догадается и Архивариус. Всех их учили одинаково. Я паршива овца с плохой репутацией». Ты вор и преступник. Морган провела всю свою жизнь, скрываясь от библиотеки. Чуешь разницу?» «Мы разные», — сказал Джесс. «Да, и за это нам и придется заплатить. За победу всегда приходится платить». Дарио прочистил горло и добавил совсем другим тоном. «О, смотри, у нас новый приятель». Другой охранник Бека не дивал, а постарше на этот раз присоединился к ним издалека. Наблюдал. Однако Джесс ничего другого и не ожидал. Они прошли четверть пути вдоль стены, и Джесс уже чувствовал, что назревают неприятности. Они осторожно следили за тем, чтобы гулять на приличном расстоянии от стены. На стратегически важных постах стояли филадельфийские патрульные, так что ни один не был вне зоны видимости от других по бокам. Вдоль западной стены Джесс рассмотрел постовых еще вчера. И Дарио был прав. Вдоль восточной стены усилили наблюдение. Тут, ближе к середине, стояли аж четверо постовых, и все рядышком. Да и выглядели они не так расслабленно. А когда заметили Джесса с Дарио, прогуливающихся параллельно им, один из солдат, самый большой, как заметил Джесс, вышел, чтобы их встретить. Джесс остановился. Джесс Дарио тоже замер, и вдвоем они развернулись лицом к новоприбывшему. Это был мужчина, судя по внешности, из коренного населения Америки, как и Аскьюта. Волосы у него были коротко подстрижены вдоль черепушки, широкие плечи и грудь, точно как у прирожденного борца. И у него были шрамы, в основном от ожогов. Почти у всех в Филадельфии были ожоги. «Уходите», — сухо сказал он. «Вам нельзя здесь ходить». «Бэк сказал, мы можем свободно перемещаться по городу», сказал Джесс. «Не здесь. Уходите». Их стражник подбежал к ним с раскрасневшимся лицом. «Я их уведу», сказал он, и рассерженно покосился на Джесса с Дарио. «Когда вам говорят уходить, не спорьте». «Мы не спорили», ответил Дарио. «Мы ищем стекольщика. Нам сказали поискать его у стены здесь» стекольчика, стекольщика?» — повторил их охранник. А затем на его лице появилась кривая усмешка. «Вам нужно зеркальце, чтобы на свои рожи смотреть!» «Ну да, заботиться о своей бороде важно», — сказал Дарио, даже не моргнув. «Но, как я понимаю, здесь об этом не знают. Тут вообще стекло продают?» Постовой, который смотрел на них так злобно, что Джессу казалось, его глаза вот-вот вспыхнут огнем, сказал... «Сев продает битое стекло!» Он дернул подбородком в сторону одного из наиболее разбитых зданий дальше по улице. «Может, мы скормим его вам на ужин?» «Спасибо», — сказал Дарио. «Но я на диете». Это была такая уместная шутка, что Джесс не совладал с собой и засмеялся. Иногда, очень редко, у Дарио неплохо получалось. Однако напрягшиеся мышцы испанца намекали на то, что он вовсе не в шутливом настроении. Выглядел Дарио, конечно, расслабленно, но готов был и к драке, понял Джесс, как и он сам. Им не нужно было даже обмениваться взглядами, чтобы согласиться. «Ну, тогда мы пойдем. Джесс, ты готов?» «Готов», — сказал он, и вместе они развернулись и пошли прочь. Лопатки Джесса точно чесались, готовые почувствовать любой намек на движение за спиной. Однако, когда Джесс обернулся, Патрульный ушел обратно на свой пост на стене. Однако преследующий их стражник решил теперь идти ближе. Неудобно. И теперь Джесс не мог разговаривать с Дарью, пока они не дошли до следующей улицы, где стучала телега, которую тащила одна изнеможенная лошадь, нагруженная обломками, звенящими достаточно громко, чтобы заглушить другие звуки. Джесс заговорил спешно и по делу. «Не заметил тоннеля, но посмотри сюда». Он указал быстренько на потрёпанное, полуобгоревшее дерево, которое росло на ничейной земле между стеной и улицей. «Видишь метку?» «Нет», — шепнул Дарио в ответ, а затем телега проехала. Пришлось снова замолчать. Молчали они, пока не зашли в захламленный вонючий магазинчик. Не факт, а скорее комплимент. Джесс подумал, что лучше бы его назвать перепрофилированным туалетом, потому что выглядели обломки стекла, рассортированные по цветам на кривом полу вокруг, плачевно. Место не заинтересовало их стражника. Он остался снаружи, на свежем воздухе. И других выходов здесь не было. «Какую метку?» «Две параллельные линии и круг», — сказал Джесс. «Значит, тоннель принадлежит всеобъемлющим». Дарио уставился на него тупо. «Это группа контрабандистов». «Твоя семья?» «Нет, конкуренты. И в этом-то и проблема». Джесс присел, разглядывая кучку прозрачного стекла. Самые большие осколки были размером с его ладонь, но таких было мало. Большинство были не больше щепки. Он поднялся и кивнул невысокой женщине, которая сонно стояла в углу магазинчика. «Сколько?» – спросил Джесс. «За что?» «За все, что прозрачное». Она моргнула. «В обмен на какие богатства?» Джесс посмотрел на Дарио. Уверенно. Смотрел до тех пор, пока испанец не вздохнул и не вытащил дорогой кошелек с деньгами. И толстый. «Ты отнимаешь у меня заработанное на тараканьих бегах, знаешь ли?» – сказал Дарио. «А почему ты думаешь, я притащил тебя с собой? Ради приятной беседы?» «Козел!» Дарио протянул кошелек, и когда женщина открыла его, то буквально ахнула и тут же прижала к груди. Затем ногой пихнула в их сторону старенькую сумку на полу. «Забирайте», — сказала она, — «и уходите». «Все хотят, чтобы мы уходили», — сказал Дарио, подняв сумку и всучив Джессу. «Ты собираешь стеклянные занозы». «А то я ж заплатил». Дарио был прав. Разбираться с битым стеклом было невесело, но Джесс принял порезы и уколы с гордостью. С ним приключались беды и похуже, да и еще случаться. Как только дело было сделано, Джесс поднял тяжелую, теперь набитую стеклом сумку и попытался придумать, как лучше всего тащить ее так, чтобы не расцарапать всю спину. Женщина протянула ему вторую сумку потолще. «Бесплатно», — сказала она и слегка улыбнулась. «Легко пораниться, знаете ли». На ее руку упал свет, проникающий из-за двери. И тогда только Джесс увидел ее шрамы, старые и новые, покрывающие кожу как узор. Пальцы у нее были загрубевшие. Это было все равно, что смотреть на карту боли, и Джессу пришлось покачать головой. «Нет», — сказал он, — «я переживу еще один шрам. Оставьте себе». Когда они вышли наружу, Джесс осторожно повесил сумку на плечо и тут же поморщился от острых осколков, вонзившихся в кожу. Но было терпимо. Дарио ничего не сказал, лишь покачал головой. «Идиот ты», — заметил Дарио, — «надо было взять сумку». «Ты отдал ей все свои деньги». Она, наверное, попросила бы меньше половины того. Дарио неопределенно пожал плечами. «Это филадельфийские купюры», — сказал он. «Бесполезные. Пусть уж лучше она найдет им применение». Правда заключалась в том, — подумал Джесс, — что на эти деньги Дарио мог бы купить себе мясо, паршивого ликера и всяких приятных мелочей. Однако... Дарио не желал, чтобы о нем думали как о человеке великодушном, так что он просто сказал «Пошли искать остальные вещи по списку покупок Томаса». Записки Текст труда, находящегося в черных архивах, без названия, считается работой Герона Александрийского, недоступен для чтения в Кодексе. Раньше я уже писал об искажениях металлов и отражениях света, которых можно с помощью этих искажений достичь. Самым простым способом является зеркало, которое отражает свет на наблюдателя. Однако свет также можно сконцентрировать в нескольких хорошо отполированных зеркалах, когда он отражается от одной поверхности ко второй, а затем к третьей и так далее до тех пор, пока не станет очень ярким и густым, как столб пламени. У меня получилось добиться подобного эффекта трижды. В первый раз я использовал зеркала размером с щиты, и мне удалось поджечь издали дерево, которое вспыхнуло так, будто сам Зевс низверг на него молнию. Во втором случае я использовал хорошо отполированный набор драгоценных камней, одолженных мне щедрой рукой фараона, и в результате огонь получился куда сильнее и куда меньших размеров. В третий же раз я расположил данные отполированные драгоценные камни в держателях, установленных так, чтобы усиливать свет и сдерживать его в медном сосуде. Эта попытка, продемонстрированная фараону, позволила растопить твердое железо в 7 футов толщиной, что вызвало ужас и благоговение у придворных. Это могущество самого Аполлона, оказавшиеся в руках смертных, и по приказу фараона мне нельзя проводить дальнейшие эксперименты, ибо Бог не станет делиться подобной силой безнаказанно. Воля фараона, как всегда, мудра».